Доверительность в общении начинает формироваться с того момента, когда люди почувствуют тягу друг к другу. Выраженность этой тенденции у различных народов различна. Для того, чтобы у японца сложилось мнение о том, что этому человеку доверять можно, необходимо множество встреч, бесед, совместное пребывание где-либо. Другими словами, межличностное дистанция при общении в японской культуре длиннее, чем на Западе. Поскольку доверительность складывается в совместном переживании событий межличностного плана, то незнакомцу в Японии приходится проделывать сложный путь передвижения по тематике бесед, пока станет возможным обсуждать личные проблемы. Однако, переходя к личностной тематике, незнакомец еще не может считать свою задачу решенной. Его подстерегают Новые подводные камни – это языковые барьеры. Третье. Особенности речевого общения. В устном общении японцы часто испытывают робость, неловкость и смущение, когда беседуют с иностранцами. Последние поэтому находят японцев уклончивыми, пассивными или не обладающими даром слова. Так ли это? Если обратить внимание на то, как японцы слушают собеседника, как обдумывают ответы на вопросы, как ведут полемику, то можно заметить, что они просто не считают достоинством наступательную манеру общения. Говорить без умолку для японца не Сдержанность вообще является нормой их поведения. Детей они с ранних лет приучают не говорить слишком много, не перебивать говорящего. Детей учат не разговаривать во время еды, не вступать в общение с незнакомыми людьми, если в этом нет особой необходимости. К тому же японцы озабочены своей репутацией, сохранением лица и потому избегают всего, что может поставить их в неловкое положение. В результате опроса, проведенного в Японии в 1976 году, было установлено, что 76% опрошенных считают, что молчаливый человек имеет больше шансов добиться успехов в делах, чем красноречивый. Свыше 65% опрошенных женщин высказалось в пользу молчаливого кандидата для замужества. Многие японцы, которые считают себя красноречивыми, Предпочли бы быть молчаливыми. И все же возникает вопрос, можно ли японцев назвать молчальниками? По-видимому, нет. Молчание золото? Нужно признать, что японцы менее разговорчивы, чем, например, американцы. Однако они не молчальники. Психологи подсчитали, что более чем четыре часа в день японцы вовлечены в разговоры друг с другом. Как видно, для японца молчание не золото. Тем не менее, японцы не стремятся к разговорам, предпочитая обходиться без частых высказываний. Исследования свидетельствуют о том, что большая часть японцев испытывает определенное чувство страха перед устным выступлением. По сравнению с американцами, например, японцы более пассивны во всех видах речевого общения. Основные характеристики речевого общения японцев таковы. Первое. В большинстве социальных ситуаций японец не управляет ходом беседы и не пытается ее поддерживать. В разговоре он не стремится господствовать или убеждать. Японец обычно делает короткие замечания и не произносит длинных тират. Есть все основания сказать, что для японца типично чувство ответственности со свои слова второе японец не склонен сам начинать разговор он предоставляет делать это другим говорит он с осторожностью не позволяет себе свободных высказываний однако в компании с друзьями и хорошо знакомыми японец разговаривает охотно третье типичному японцу не свойственна беглость речи в разговоре он часто делает паузы Японец сознает это как недостаток для публичных выступлений. Четвертое. Японцы проявляют очень большую избирательность в отношении собеседника. Для них важна группа, к которой тот принадлежит. В связи с такой особенностью японцы воздерживаются от разговора с малознакомыми людьми и поэтому на различных конференциях и встречах часто остаются без компаньонов.